Однажды, когда я был еще совсем маленьким, лет восьми, в окно дачи, куда тетка вывозила меня на лето, влетел странный бронзовый жук. Он был желто-золотого цвета с легким красным отливом и казался комком живого золота. Я в это время сидел у стола и рисовал испанский галеон. Из его пушечных портов торчали дула орудий, а на палубе ровными рядами стояли сундуки с сокровищами, потому что в трюм все не помещалось. Я успел только поднять глаза, и эта тревожно гудящая золотая пуля, разогнав по комнате широкую дугу, без всякого предупреждения ударила меня в лоб. Я жутко перепугался, закричал, свалился со стула и забился под стол. Жук сделал по комнате еще несколько кругов. Его жужжание то приближалось ко мне, то удалялось. Я чуть не визжал от страха. Мне почему-то казалось, что он нападет на меня снова. Но, прогудев еще раз прямо над моей головой, жук вылетел в окно. Я никогда прежде не видел бронзовика такого странного цвета. Обычно эти жуки изумрудные и чуточку отливают золотом, но этот был отчетливо золотым, гораздо светлее, будто в его пигмент забыли добавить зеленую густоту. Он словно весь был покрыт чешуйками золота с моей любимой старой фотокарточки. «Альбинос», — сказала тетка когда я сообщил ей о случившемся. Что это значит? Ну, как трава бывает белая, когда растет под палаткой, знаешь? Наверное, вырос где-то под лопухом солнечного света. Он тебя укусил? Нет, — сказал я. Или... Не знаю. Вечером тетка дала мне книгу. Это был сборник Эдгара По, заложенный на рассказе «Золотой жук». Я прочел эту удивительную историю очень быстро, не расставаясь с книгой даже в туалете. Если кто не читал, это рассказ о том, как золотой жук привел героя к пиратским сокровищам. Там фигурирует прибитая к ветке мертвая голова через глазницу, которой пропускают жука на нитке, пергамент с козлом, черепом и шифром, появляющимися после прогрева, и прочие романтические атрибуты. Сказать, что рассказ произвел на меня впечатление, значит ничего не сказать. Он меня, как говорили когда-то партийные литераторы, перепахал. Вернее, вспахал. Провел в моей душе ту единственную борозду, которая и осталась в ней от всей мировой литературы. Я помнил «Золотого жука» почти наизусть. Кстати сказать, когда я позже прочел его в оригинале, оказалось, что в переводе многое утрачено. Один из кладоискателей, негр Юпитер, очень смешно говорит по-английски и «по» передает это, заставляя его произносить одни слова вместо других. Сейчас беднягу Эдгара Аллана освистали бы. Во-первых, за слово «негро», во-вторых, за изображение рабской сущности афроамериканца. Отпустили на свободу, но даже угрозами не заставили уйти от господина. Словом, в наши дни золотой жук по... неактуален, по многим причинам, но тогда было совсем другое время. Вооружившись с очком и для окончательной уверенности в себе большой линзой, за секунду превращавшей муравьев в синий дым, Я отправился искать своего жука и посвятил этому много летнего времени, но мне попадались только зеленые бронзовки. Я некоторое время сортировал их по фанерным спичечным коробкам, бывшим тогда в ходу, но потом мне надоело. Постепенно я забыл про жука, и он тоже не напоминал о себе очень долгое время.